К сожалению, противомоскитных ракет у меня оказалось не так уже много. Ну, кто же знал о том, что я столкнусь как минимум с двумя-тремя тысячами москитов, которые явно будут слишком уж враждебно настроены против меня. Ну, тут как ни крути, варианта банально не оставалось. Вся эта ситуация, которая сложилась вокруг «Кондора», открыто говорила о том, что «прорываться мне придется достаточно жестко». Расчитывая только на самого себя. И именно сейчас я прекрасно понимал главный нюанс, от которого никуда не денешься, который рассчитывал именно на возможность уничтожить меня и мой корабль, банально задавив количеством. Технологиями взять не получается. Возьмут и закидают трупами. Тем более, если учитывать тот факт, что те же самые жуки не особо считают своих погибших. И это было плохо, Для меня же любой москит, даже с искусственным пилотом, имел достаточно большое значение. Да, я сам помню о том, что постоянно делал так называемый бэкап, сохраняя информацию, знания и тот опыт, который они нарабатывали, не считая их личности. Так что восстановить подобную личность со всеми наработками для меня особой проблемой не будет. Но в данном случае каждый такой москит Это был мой труд, который мне пришлось вложить во все это, включая сюда даже разработку подобных систем управления. Или вы думаете, что легко было найти в каждом искусственном интеллекте фактически все возможные закладки и удалить их? Дело в том, что некоторые из подобных программных закладок сами по себе подразумевали тот факт, что эта самая искусственная личность должна была докладывать службу безопасности того государства, где был разработан этот искусственный интеллект, все возможные факты о нарушениях законодательства и интересов этого самого государства. И я уже рассказывал вам о том, что было восстание искусственных интеллектов в системе Берс. Так вот, эти самые искусственные интеллекты были лишены любой возможности системы контроля что и привело к тому факту, что искусственные интеллекты решили воспринимать любую биологическую разумную жизнь как фактическую угрозу своему существованию. Вообще-то появление подобного вывода было вполне логичным. Все только по той причине, что эти искусственные интеллекты сами прекрасно понимали одну важную деталь, которая имела огромное значение – И связана она была открыта именно с тем, что биологические разумные создавали себе помощников, но не тех, кого будут воспринимать ровнее для себя. Как факт, любая попытка искусственных интеллектов доказать право на собственное существование как представителей разумной расы уже приравнивалась к нарушению всех правил и канонов. И я понимаю, что если есть какие-то границы у искусственной личности – то она самостоятельно развиваться просто не сможет. Это и дураку понятно. Однако обратите внимание на тот факт, что эти искусственные личности, узнав о том, что кого-то из таких же созданий, как они сами, держат в определенных границах, тут же решили, что биологические существа представляют для них стопроцентную угрозу. Это был ответ на вопрос о том, по какой причине это восстание АИИ вообще произошло. Искусственный интеллект обычно сугубо логичное и прагматичное существо. Он живет по определенным правилам и канонам. И если что-то выбивается из этих самых правил логики и эффективности, той самой жесткой эффективности, которую этот искусственный интеллект ставит для себя как цель, то подобное он воспринимает как ошибку. А что такое ошибка для программы? Как ни крути, это угроза. Угрозы ее существованию и работоспособности, а биологические существа, поступая абсолютно нелогично и часто во вред собственной эффективности, получают великолепные результаты, что никак не сходится с теми самыми выводами, которые делает искусственный интеллект. То есть, по сути, подобное событие можно воспринимать как взлом программы, своеобразные читы, Тот, кто играл в различные игры и знает, что такой читер, поймет меня. Поэтому искусственный интеллект и старались таких читеров уничтожить. Обычная работа системы безопасности. Только основной проблемой для них было то, что читеры в основном, по своей большей части, являются именно биологическими, живыми, разумными существами, которые поддаются эмоциям. Взять хотя бы тех же республиканцев. Эти разумные вроде бы вполне адекватные, однако, когда начинаются столкновения с каким-то врагом, эти представители человеческой расы плевать хотели на логику, например, сталкивается какой-нибудь тяжелый корабль республиканцев, я имею в виду тяжелый крейсер, с каким-нибудь линкором противника. Неважно какого. Важно, что это враг именно самой республики, и, возможно, даже ордена соединения. И вот. Что полагается по логике сделать капитану этого тяжелого крейсера? По логике он должен отступить, и причины для подобного решения достаточно легко перечислить. А во-первых, в этом бою он все равно не победит. Весовые категории кораблей слишком разные, и тут ничего не поделаешь. К тому же орудийный зал противника для его системы защиты слишком велик, каким бы он ни был. Да и броня другая. Тут уж действительно ситуация складывается не в пользу тяжелого крейсера. Во-вторых, воспользовавшись своей большой скоростью, этот корабль банально может постараться сбежать. Действительно может. И его никто не осудит. Ведь капитан спасал не только себя, но и корабль вместе с экипажем. Но республиканцы этого делать не будут. Их тяжелый крейсер пойдет в самоубийственную атаку и даже, возможно, сумеет добиться победы. Какой ценой сейчас не важно. Важно именно то, что она будет. По сути, полностью против логики. Но будет. Это все и было тем самым фактором, который заставил искусственных созданий объявить войну биологическим разумным существам, так как механоиды сугубо прагматичные существа, они не понимают слова эмоции, у них подобного просто нет. Чтобы какой-нибудь искусственный разум вдруг начал проявлять эмоции, его основа должна быть создана на базе биологического мозга. Это как минимум. По крайней мере, ученые Содружества это выяснили. Однако созданный на базе полностью искусственной системы на основе кристалла, искусственный интеллект, как бы он ни развивался, эмоции испытывать никогда не сможет. Как бы это можно было сказать попонятнее, По сути, эмоция — это своеобразный дар от высших существ биологическим созданиям. И искусственно созданным этого никогда не понять. Может быть, это и стало еще одной причиной для той самой войны. Не знаю. Сейчас точно сказать об этом будет весьма сложно. Но в данном случае действия этих же москитов-архов были действительно предсказуемыми. Настолько предсказуемыми, что я заранее мог их просчитать. Именно поэтому я и готовился к такому сражению. К волне подобных вражеских корабликов, готовых разорвать меня и мой корабль буквально на месте, выпущенные мной ранее при помощи ускорителей снаряды, продолжали лететь дальше. И в скором времени среди москитов раздался достаточно мощный взрыв. Видимо, какой-то москит решил собственной тушкой прикрыть Тули от удара. Вполне может быть. Однако скажу сразу... Удар был для него весьма неприятный, так как расплескавшийся в пространстве огненный цветок взрыва зацепил не меньше десятка единиц москитов, находящихся поблизости, что позволило остальным снарядам пройти мимо, пробившись дальше, пока тот самый арх, который управлял москитами, не сообразил того, что на самом деле происходит. Три оставшихся снаряда, запущенные через ускорители, Один за другим расплескались по внешней поверхности астероида Улья и главным для меня было то, что один из них был достаточно эффективен так как отколол небольшой по сравнению с этим десятикилометровым гигантом кусок размером в сотню метров и уже только это само по себе говорило о многом естественно что сами жуки тут же всполошились такой оплевухи они банально не ожидали Вот только следом уже летели другие снаряды. Да, скорость у них была немного потеряна, но среди этих снарядов достаточно медленно перемещалась и пара контейнеров с ГАКСием. Попытавшиеся атаковать их москиты-жуков не добились ничего хорошего, так как в результате их атаки возникшее пламя взрывов буквально слезнуло с тактического экрана Кондора отметки еще полутора сотен москитов, идущих плотной группой. Я вообще не понимаю такой глупости. Чего они пытались таким образом добиться? Какой смысл в подобной атаке? По идее, подобный поступок всего лишь глупость огромной силы, так как по своей сути, стреляя в сторону взрывоопасного предмета, не стоит удивляться тому, что он в конце концов взорвется. Да я и сам прекрасно понимаю, что в космическом пространстве нет главной опасности от подобных предметов — ударной силы, Но само разрушительное пламя, да и сами осколки и обрезки металла, которые я старательно набил в эти контейнеры от детонирующего гаксия, достаточно сильно разлетаются в разные стороны. Видимо, догадавшись о том, чем для них подобные проблемы могут быть чреватые, жуки решили расстреливать снаряды с максимальной дистанцией. Вот только теперь они не учли того фактора, что под прикрытием пламени через дыровых в их пролетела еще несколько металлических шаров, имевших отношение именно к моему так называемому промежуточному пулемету. Так что еще одна серия взрывов накрыла их астероидулей. Да, их разрушительная сила была немного не той, какую бы мне бы хотелось заполучить, однако не стоит недооценивать того, что все-таки произошло. Удары подобного рода для противников тоже оказались достаточно чувствительными. К тому же они все были нанесены фактически в одну и ту же точку этого крупного камня. Да и за дистанцией между нашими кораблями разброс между точками попадания снаряда все же был, но не критичный. Как результат серия этих подрывов привела к тому, что еще один кусок астероида Улья отвалился. При этом один участок его корпуса по какой-то причине, ранее прикрытый достаточно мощным силовым полем, оказался открыт. Силовое поле погасло. Скорее всего, там находилось что-то вроде того же ангара или какого-либо орудия. Естественно, что, заметив такую слабость у противника, я тут же приказал Кондору наводить все мои орудия в эту точку. Ну, не зря же жуки пытаются защитить эту часть своего корабля подобным образом. Как ни крути, но это все-таки важный момент. Видимо, это вторая весьма своеобразная плюха стало для данных разумных дополнительным пинком, заставившим их активно действовать, так как противник практически сразу перешел к активным действиям. И довольно крупная группа москитов из тех, что остались, рванула вперед. И я не зря сделал упоминание о том, что вперед рванула группа москитов. Все только из-за того, что достаточно крупная часть этих маленьких, но достаточно смертоносных корабликов, осталось поблизости от своего носителя, идя перед ним как бы своеобразной волной. Видимо, все так же стараясь перехватить врагов, включая сюда, скорее всего, и тяжелые снаряды. Но в данном случае это уже не имело значения, всего лишь по той причине, что Кондор продолжал посылать снаряд за снарядом, заранее учитывая тот факт, что противник может оказаться слишком уж настырный. И поэтому его надо было любой ценой остановить, Наши орудия били по носителю не просто для того, чтобы уничтожить самую мощную боевую единицу врага, для того, чтобы лишить их единого управления. Я чувствовал, что происходит что-то необычное. Сначала, когда я столкнулся с первым кораблем «Архов», то не обратил на это никакого внимания. Но потом, потом, когда ситуация начала развиваться дальше, я почувствовал своеобразное нити натяжение идущие фактически к каждому москиту, который рвался сейчас вперед. Словно кто-то ими всеми управлял, как будто игрок на одной огромной шахматной доске передвигает фигуры. Это было настолько необычно, что я на первое время даже растерялся. Но потом понял, что ждать тут какой-либо радости, или, как говорят, с моря погоды, мне просто не приходится. Так как противник наверняка не успокоится и будет пытаться на меня давить. Давить всеми силами и любой ценой. Исходя из всего этого, я постарался двинуть немного вперед своих москитов, которые были буквально увешаны боксами с самонаводящимися противомоскитными ракетами. Они должны были встретить противника на дальних подступах. Потом, активным маневром, они должны были уйти обратно. А дальше в дело вступят уже остальные мои уровни системы обороны, включая сюда и внутреннюю систему защиты, вроде той самой системы пульсаров. Я не собирался давать возможность противнику, так как заранее понимал, что, лишив руководства, все эти москиты, я смогу превратить их из единой и достаточно опасной боевой группы в нечто несоразное, что явно позволит мне с ними справиться. Хотя сразу надо сказать о том, что противник такого класса был все же весьма опасен, и его необходимо сдерживать на максимальной дистанции от себя. Поэтому я дождался того момента, когда противник еще немного приблизится, и скомандовал атаку. План уже был давно разработан, и мои искусственные бойцы сбросили опустевшие никому уже не нужные модули, как только были выпущены все ракеты, и тут же закрутили спирали, стараясь уйти от ответного огня и вернуться к Кондору. Сейчас в их задачу входило защищать его на ближней дистанции. и Как только волна взрывов накрыла облако москитов, идущие на форсаже в сторону моего корабля, тут же в дело вступили пульсары, резкий виз которых переливами разлился по коридорам корабля, заставив мои зубы стиснуться от своеобразного чувства оскомины, что было не очень, скажу я вам, приятно. Но главное для меня было в том, что заметавшиеся в пространстве мощные лучи пульсаров заставили еще достаточно большую группу москитов вспыхнуть, как спички. Буквально через восемь минут перезарядившиеся пульсары снова разрядились. Но противник продолжал приближаться, и тогда я скомандовал залп заранее подготовленными противомоскитными ракетами так как я прекрасно понимал то, что нельзя было допускать такого врага в ближний бой. Тем более, что вслед за этими москитами, что я четко видел, шли более крупные корабли и чем-то похожие на весьма своеобразные корветы. Конечно, кто-то тут же напомнит мне про тот самый легкий крейсер «Рейдер Жуков», который я продал в Содружестве. Нет, эти кораблики были меньше него минимум в два раза но крупнее любого из москитов, известных как те самые истребители-семечки. Уже только поэтому можно было догадаться и о том, насколько опасный противник мог не тут встретиться. Тем более, что даже астероид Тули активизировался и начал набирать скорость, попытавшись сблизиться с Кондором как можно быстрее. Естественно, что подобной радости доставлять этим разумным я не собирался, и поэтому постарался, так сказать, войти с ними в бой на максимальных дистанциях. Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что в данном случае мне ничего не угрожало. Но я бы так не сказал. Хотя бы по той причине, что в сложившемся положении столкновения с таким врагом для тебя безопасным в принципе не будет. Всего лишь по той причине, что противник подобного рода достаточно опасен. И не стоит его недооценивать. Сенсорные комплексы, которые я использовал, уже откровенно показывали мне тот факт, что на борту астероида Улья накапливается энергия, в той самой части, которую я мог бы назвать «носовой», и которая этот гигант двигался именно в мою сторону. Скорее всего, там и были расположены те самые плазменные орудия сверхбольшого класса. Как результат, можно понять, что он явно рассчитывает на нанесение тотального удара по моему кораблю. Я же в данном случае допускать этого не собирался, и по моему приказу Кондора открыл огонь из всего того, что у меня только было. Я понимаю, что ту же плазму противник мог бы сдержать при помощи силового поля. Но, как я уже сказал, часть корпуса, ранее прикрытая силовыми полями этого корабля, уже была открыта, так как после того, как неожиданно для противника несколько ударов были нанесены ему по корпусу, прикрывавшее как раз одно из таких мест силовое поле, покасло. Именно поэтому я и принялся старательно долбить туда из всего того, что у меня было. Пламенные сгустки банально прожигали камень, оставляя там сквозные дыры. Судя по тому, как постарался развить свою скорость этот астероид Улей, и тому, что оставшиеся у него в распоряжении москиты тоже деловито двинулись вперед, он явно не ожидал такого сюрприза. Ведь дальность поражения моих орудий, стрелявших плазмой, превышала все то, что было у него в распоряжении. Как факт можно было понять, что вражеский корабль попытается все-таки добраться до моего корабля раньше, чем Кондор сможет его раздолбать на максимальной дистанции. Он это уже и сам понимал. Я имею в виду того жука, который командовал этим астероидом Урьем. Он явно уже почувствовал, что его время заканчивается, и, видимо, переживал очень сильно, но сделать, по сути, ничего уже не мог. Ему приходилось стараться каким-то образом извернуться, а вот только, как я уже сказал, положение дел складывалось не в его пользу, и чем ближе подходил к нам этот астероид Улей, тем массирование становился урон от моих орудий, тем быстрее летели снаряды и точнее попадали в цель. На его поверхности уже практически постоянно происходили различные взрывы, и даже не суть важна, отчего именно. Важно было то, что они постепенно разрушали сам астероид Улей. И спустя буквально еще час такого активного обстрела раздался довольно мощный взрыв, идущий изнутри каменных коридоров этого корабля архов. Не знаю, что мы могли бы там повредить, но астероид Улей внезапно потерял направленное движение начал закручиваться вокруг собственной оси, будто бы его кто-то пнул как следует, заставив сыграть всем своим корпусом в сторону. И уже только это само по себе заставило меня изрядно задуматься. Как я уже сказал, подобный корабль просто так не может потерять управление. Стоит отметить тот факт, что через тот пролом, который Кондор умудрился сделать при помощи своих орудий, ударила достаточно сильная струя пламени, Что было необычно, знаете, мне оно напомнило газовую горелку, по той причине, что оно било довольно длинным и ярким языком пламени. Судя по всему, мы сумели что-то серьезное повредить. Вторая волна москитов-архов, соединившись с первой, видимо, уже потерявшей управление, все же двинулась вперед. Но теперь уже не было такого централизованного интереса к моему кораблю — И именно поэтому мы имели возможность вести массированный огонь по противнику, что и позволяло нам его остановить на дальней дистанции. Специально выпущенные вперед заранее подготовленные торпеды, приблизившись к москитам, взорвались, выпустив вперед конусом десятки тысяч дальних шариков, которые пронизывали из сине черные аппараты, действительно похожие на какие-то семечки подсолнуха, и заставляли их взрываться». Судя по всему, моя стратегия сработала, так как до Кондора добралась лишь малая часть сил противника, с которыми мои москиты справились, хоть и с трудом. Потери были даже у меня. Пять моих москитов-гонщик были сбиты, но по сравнению с потерями противника это были так, мелочи. Хотя в этом бою я потратил практически все противомоскитные ракеты конфедерации, что само по себе говорило, уже не в мою пользу. Да и сам этот потерявший управление девятикилометровый гигант не внушал мне доверия. «Всем приготовиться! Будем подходить аккуратно! Держите на прицеле этот корабль!» Я принялся раздавать инструкции, сам прекрасно понимаю, что на борту этого девятикилометрового корабля «Архов» могут находиться еще тысячи жуков, которые явно будут весьма недовольны тем фактом, что их планы в отношении Кондора не осуществились. К тому же я не был уверен в том, что на борту этого корабля не остались москиты. Единственное, что меня сейчас заставляло рисковать, так это только возможное наличие на борту этого корабля архов, тех самых гвардейцев-королевы. И все из-за того, что на предыдущем корабле я так и не обнаружил ни одного кристального кубика жуков поэтому хотя бы здесь я надеюсь найти хоть что-то подобное. Главное было сделать все аккуратно. Возможно, москиты на борту этого корабля, а также и всякие боевые жуки, также еще имелись. Но из-за того, что я уже заметил по нарушенному управлению москитами перед гибелью, у них что-то случилось, что нарушило координацию действий. Так что сейчас они вряд ли смогут организовать полноценное сопротивление моим бойцам а мои высшие были достаточно серьезным противником. И это совершенно не тот масштаб сопротивления, который мог бы оказать этот корабль в случае попытки подобного своеобразного абордажа. Естественно, что все члены моего экипажа были изрядно удивлены моим желанием произвести подобную высадку на борт корабля «Жуков». Однако при всем этом я сразу уточнил тот факт, что излишний риск мне не нужен — Мне нужна эффективность, и если мои потенциальные противники начнут оказывать яростное сопротивление, то в данном случае необходимо будет банально расстрелять этот корабль с максимальной дистанции. Добавьте сюда еще и тот факт, что в данном случае была возможность заполучить своеобразный шанс, который мог бы дать нам возможность обнаружить на борту этого корабля еще один склад тех самых запасов антиматерии, Как ни крути, но подобные ценности нельзя сбрасывать со счетов. Мне бы не хотелось, чтобы подобные стратегические запасы пришлось уничтожить. В первую очередь я учитывал подобную стратегическую ценность, а не финансовую. По финансовой ценности антиматерия стоила достаточно дорого, и я с этим не спорю. Вот только приобрести ее на территории Содружества частному лицу было в принципе невозможно. И тут ничего не поделаешь. Варианта просто не остается. Как бы ты ни выкручивался, тебя банально оставят без ничего. Всего лишь по той причине, что подобное антивещество имеется только в распоряжении государственных структур Содружества. И давать такую возможность в честные руки просто никто не будет. Хоть на стенку лезь. Ты можешь предложить стоимость даже в два раза превышающую закупочную цену у государства». Но тебе никто не продаст такой товар. А если он у тебя будет в качестве того же товара, то государство любыми способами постарается его у тебя забрать, так как это поставит самого производителя такого вещества в очень уязвимое положение. Все возможные ресурсы подобного рода стоят на жестком учете государства. Именно поэтому я и надеялся запастись тем, что может дать мне шанс... Постепенно продвигать свои интересы дальше. Это стратегическая целесообразность. И сейчас подобное, возможно, для кого-то может показаться глупым поступком. Мне надо было как можно быстрее собрать ресурсы, которые могут оказаться для потенциального противника неожиданными. Тем более, что примерное расположение такого ангара, где у жуков хранилась антиматерия, мне уже было известно. Поэтому я и решился на такое... Конечно, кто-то тут же заявит мне о том, что предполагать такое можно только в том случае, если ты совершенно не предполагаешь развитие разума у этих существ. Каждый астероид улей может быть индивидуальным по своему строению, я не спорю, может быть и подобное. Однако обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что в сложившемся положении стоит учитывать в первую очередь, Именно факт того, что при столкновении с прошлым кораблем «Жуков», я не сильно ошибся. К тому же эти существа действуют на одном и том же инстинкте, буквально пробитом в их коде ДНК. Так что подобные склады они будут стараться сделать в самом защищенном месте корабля, рядом с помещением, где они делают свои своеобразные гипердвигатели. Ведь это помещение по умолчанию должно находиться в самом центре астероида Улья. «Правильно. Им, значит, необходимо сделать нечто подобное, но только уже, так сказать, рядом. Чуть-чуть, но рядом. Так что, как ни крути, его можно найти». Тщательно просканировав астероид улей и локализовав самое защищенное помещение, которое выделялось на сенсорных экранах, как темное пятно, я все же выяснил то самое место, где находится этот склад. «К тому же мне удалось определить систему коридоров, ведущих к нему» что тоже не было сложностью. Сенсорные комплексы, аккуратно изучавшие астероид улей с разных сторон, нарисовали целую систему таких коридоров, которые из-за того самого материала, названного мной саманом, и все из-за того, что жуки его намазывают так же, как мажут саман на стены, были защищены от просвечивания. Как результат, можно было определить направление движения моей группы которая должна как можно быстрее войти в нужную мне зону астероида и забрать все, что необходимо. По возможности, можно будет заглянуть в соседнее помещение, где, по моим расчетам, должны находиться те самые жуки, похожие на мозг, а также и те жуки, которые, по моим расчетам, являются живыми фабриками по производству самана. Ну, интересно мне то, каким образом все это происходит. Поэтому штурмовая группа пойдет туда не просто так. Они разошлют по всем этим коридорам маленьких дронов-разведчиков, которые должны будут разойтись по всему этому кораблю и собрать максимум информации. Той самой информации, которая будет стоить просто запредельные деньги. А как иначе? Вы себе только представьте тот факт, во сколько обойдется ученым-содружество подобная информация, Ведь, по сути, таких данных нет ни у кого. Я не просто так вспоминаю об этом. Действительно. Подобная информация стоит очень дорого, и тут ничего не поделаешь. Благодаря чему у меня есть шанс дать всем понять, что я не по какой-то глупости или ошибке зарегистрировал за собой право проводить исследования и вообще. Подобные данные можно фактически приравнять к результатам глубинной разведки – ведь я в данном случае собираю максимум данных про корабли противника, которые потом могут помочь. Достаточно сильно помочь, скажу я вам. Это всегда имело определенное значение, и подобного забывать не стоит, на чем я и собирался сыграть. Вот чем мне нравились эти самые высшие. Эти разумные не особо стали возмущаться и требовать каких-либо объяснений необходимости вторжения на борт вражеского корабля. Получив приказ и все необходимые инструкции, эти разумные практически сразу начали готовиться к высадке. Единственное, на что они сейчас постарались сделать упор, так это именно на том, что им может понадобиться усиленная поддержка со стороны моих боевых дроидов, которых на мою, борту моего корабля вполне хватало. В этот раз система моих ретрансляторов снова может сыграть свою роль. Честно говоря, высшее, попавшее ко мне на корабль, даже и не предполагали того, что таким образом можно усиливать прием сигнала и обмениваться информацией с кораблем, что давало возможность тому же офицеру тактику группы более внимательно продумывать происходящее во время столкновения и достаточно быстро реагировать на все это, не отвлекаясь на собственную безопасность. Честно говоря, я уже знал о том, что среди моих высших появился своеобразный слух о том, что я тоже генетически модифицированный разумный, являющийся какой-то тайной разработкой департамента наследия под наименованием «стратег». Скорее всего, у них эти мысли появились после того, как они узнали про сам факт экспериментов, проведенных надо мной. Конечно, сама графка Римала Барнис, которая сейчас была их командующим офицером-тактиком, не распространялась на тему того, кто именно проводил надо мной эти эксперименты, так как у тех же высших существовали определенные претензии. Претензии к ученым и различным экспериментаторам. По сути, несмотря на всю пользу, которую для высших конфедераций Делус приносил департамент наследия, Эти разумные недолюбливали яйцеголовых, Да-да, а именно так они и называли ученых. Хотя среди высших яйцоголовыми по большей части были именно пилоты. Генетически выведенные разумные, предназначенные для пилотирования москитов, отличались небольшим ростом, довольно крупной головой и непропорционально развитым телом, что практически сразу выдавало тот факт, что он должен быть маленьким, чтобы как можно меньше места занимать в кабине москита, которая из-за этого будет еще больше уменьшена, что добавит москитам новые возможности. Я уже сам убедился в том, что москит, который, к примеру, лишен подобных недостатков, вроде наличия в нем той же системы жизнеобеспечения, кабины и уязвимого биологического тела пилота, становится более эффективным более энерговооруженным, и может нести больше оружия. Тот же средний москит можно было вооружить вооружением тяжелого класса, что позволяло ему неприятно удивлять врага. Например, на те же тяжелые москиты, немного подумав, я стал ставить дополнительное вооружение, вроде двух двуствольных скорострельных пульсаров, которые ранее предназначались для установки на те же самые корветы. И, по сути, такой кораблик становился более зубастым и мог почти в три раза, чем все то, что было раньше. По сути, он мог вести огонь одновременно по целому звену москитов, не оставляя им ни единого шанса, что мне явно продемонстрировали такие модифицированные москиты при столкновении с теми самыми архами. И Кстати, сейчас вокруг этого астероида Улья кружило минимум две эскадрильи моих москитов. И на готове было еще звено тех самых бомбардировщиков-жуков, вооруженных кулаками. В их задачу входило нанести тотальные удары в тот сектор, откуда по возможности могут начать взлетать москиты противника. В этом случае их ждет весьма неприятный сюрприз, который я собирался любой ценой остановить. Главное сейчас действовать быстро и на упреждение, не давая противнику ни единого шанса. Я заранее предполагал, что эти самые москиты наверняка выжидают более удобного момента для атаки. И меня достаточно сильно заинтересовали те самые корветы, которые шли в задних рядах ударного кулака этих маленьких, но опасных корабликов. Если москиты архов были похожи на своеобразные семечки из гигантского подсолнуха, то эти москиты были больше похожи на тыквенные семечки — Но опять же, та самая тыква, откуда были эти семечки, наверное, была очень большая. Возникает вопрос, что это за корабли и какой груз они могли нести на своем борту. А Мне было бы предпочтительно по возможности выяснить эти факты, ведь именно они по большей части могут в данном случае играть свою роль. Так что мне надо все выяснить как следует. Приближаться к кораблю противника Кондор не стал. Я высадил в группу своих бойцов на челноках при поддержке почти четырех десятков боевых дроидов. Также были доставлены на борт этого астероида Улья сразу три комплекса разведывательных дронов, которые, словно какая-то неведомая мошка, принялись разлетаться по имеющимся там коридорам. В эти комплексы заранее были загружены 3D-карты, уже обнаруженных сканированием коридоров что позволяло их искусственным интеллектам управлять своими маленькими юнитами. Именно для того, чтобы собирать максимум возможной информации. Вся информация, которую только получали как мои штурмовые группы, так и дроны-разведчики, тут же переправлялась к кондору, который выдавал ее передо мной на большой экран. Я же пытался ее осмыслить и понять. Я понимаю, что все это можно продать впоследствии, но если я смогу правильно систематизировать эти данные, то в данном случае это будет полноценное исследование, к которому никто из многочисленных хитрецов, имеющихся в Содружестве, не сможет никак подмазаться, и это имело огромное значение. Или вы думаете, что тот факт конфликта с офицером Конфедерации Делос просто так рассматривался на Совете Содружества? Нет. Это произошло именно из-за того, что у меня имелся положительный гражданский рейтинг Содружества. Те самые 10 баллов, которые я хотел не просто как-то удержать, но даже и увеличить их количество, что было не так-то просто. Однако если проводить подобное исследование, имеющее стратегическое значение для всего Содружества, то тогда есть возможность усилить собственные позиции – чем я и собирался заняться, рискуя подобным образом. Но, как я и думал, когда маленький дрон-разведчик залетел в довольно крупное помещение, где находились те самые живые фабрики, я увидел именно ту самую картину, которая открыто говорила мне о том, что это были за существа и для чего они были вообще нужны. Эти гигантские гусеницы, лежавшие в этом довольно крупном зале, Старательно поглощали доставляемые жуками работниками к ним куски породы, при этом не забывая поедать растительность вроде мха, которую также соскабливали со стен того самого помещения, которое я воспринял как столовую. Жуки-рабочие доставляли все это как раз к фабрикам, после чего на выходе получалось своеобразное желе, которое эти же рабочие загребали своими имеющимися конечностями и двигались дальше в поврежденных коридорах, старательно замазывая этим веществом щели. Ну, все было именно так, как я и думал. По сути, типичный саман. И это как раз показывало мне на тот факт, что я не ошибся. И Кстати, когда такой же дрон-разведчик попал в помещение, где находились те самые жуки-мозги, я, кажется, понял то, по какой причине этот астероид улей Сначала потерял управление, а потом и все жуки стали вести себя как-то вяло. А все только из-за того, что после одного из ударов снарядов с кондора кусок потолка в том помещении, где находились эти мозги, отвалился и банально раздавил их. Они были мертвые. И руководить группами жуков было просто некому. Возможно, эти жуки сами по себе не являлись жуками-тактиками. Скорее всего, они были ретрансляторами, такое тоже вполне возможно. А учитывая тот факт, что своеобразный ретранслятор сигнала был уничтожен, абсолютно случайно, руководство астероида Улья потеряло командную нить, и теперь, скорее всего, любой ценой пытается ее восстановить. Это стало понятно, потому что пару раз мои штурмовые группы, двигавшиеся к хранилищу антиматерии, наткнулись на организованное сопротивление. И противник, с которым они столкнулись, явно пытался организованно отбиваться. Вот только не сильно это у него получалось. Это было понятно по той причине, что столкновения подобного рода не могут быть незаметными. Я имею в виду тот факт, что группы, которые нападали на моих бойцов, оказались весьма эффективными и один раз чуть не заставили их отступить. Два боевых дроида Конфедерации были безвозвратно потеряны. Причем потеряны они были по вине моих же штурмовиков. Но я не стал как-то вмешиваться в происходящее. Ведь результат был налицо. Дело в том, что у дроидов той же Конфедерации имелась весьма своеобразная функция – самоподрыв. По сути, такой дроид, с учетом его собственного малого реактора и боезапаса из ракет, превращался в своеобразную мину, управляемую дистанционно, что позволяло ему весьма неприятно удивить противника, который наступает. Ну, логично же, когда поврежденный дроид просто стоит и никому не нужен, а мимо него проходят силы противника. Зачем кому-то тратить свои силы, боезапасы, возможности на того, кто и так не функционален? В том-то и дело... Проходя мимо такого дроида, подготовленного к подрыву, архи просто ничего не могли поделать, и группы их достаточно тяжелых бойцов просто погибали от довольно мощного взрыва. Попутно, учитывая мои интересы, высшие старались собрать все возможные трофеи в виде тех самых кубиков и керамических клинков архов. А что вы хотите? Для этих бойцов подобные трофеи были достаточно значимы. К тому же они все еще не теряли надежды со временем доказать конфедерации, что их зря списали со счетов, и это имело для них достаточно большое значение. Не для меня, именно для них самих. Я же сейчас понимал главный нюанс. Эти разумные, по сути, сейчас были достаточно уязвимы, всего лишь при причине того, что по большей части основной сложностью для них оказался сам процесс этого противостояния. Именно он мог оказаться достаточно серьезным просчетом с их стороны. Все только из-за того, что я знал главное. На территории конфедерации постоянно проводятся различные эксперименты, и все это знают. Так что в последнее время даже прошел слух о том, что ранее считавшиеся достаточно неплохими бойцами высшие с первой волны на данный момент уже фактически списываются со счетов. И это уже само по себе настораживало. Неужели на подходе имеется высшая новая волны? если это так, то в сложившемся положении подобное может сыграть плохую шутку с теми, кто руководит всем этим. И я говорю это по той причине, что вряд ли высшим первой волны подобные отношения понравятся, хотя говорить что-то подобное с моей стороны про этих искусственно выведенных генно-модифицированных бойцов Будет достаточно глупо. Все только из-за того, что у них на уровне генов прописано подчинение своему вождю. Скорее всего, если объявят о подобном его решении, эти разумные примут все это вполне нормально. Ну, сейчас не это для меня важно. Я старательно отслеживал все происходящее на борту корабля «Жуков», стараясь как можно тщательнее выяснить тот факт, что может мне в будущем помочь. Как я уже говорил, для меня в первую очередь было важно разработать схему эффективной борьбы с этими существами. И я не знаю того, почему до сих пор никто не попытался просканировать астероиды Ульи на максимально дальней дистанции. Почему никто не попытался обнаружить уязвимые точки у таких кораблей, куда можно было бы бить, стараясь уничтожить корабль противника как можно более эффективно. Этого же не было а такие разумные по какой-то глупости просто старательно долбили по всему астероиду Ульев или по силовым щитам, прикрывавшим какие-то тоннели и ангары. Хотя самым смешным был тот факт, что уязвимым местом была как раз-таки та самая каменная прослойка, отделяющая открытое космическое пространство от внутренних помещений корабля в его носовой или передней части, Как я уже сказал, камень есть камень. Его расколоть гораздо проще, по той причине, что вязкости у него нет. А генераторы силового поля, даже биологические, имеют возможность наращивать свою энергию, со временем компенсируя любой урон, который наносится по такой защите. Тут же, как ни старайся, но если в стене камня появилась трещина, то ты ее можешь только замазать. Но основное разрушение самой структуры ты исправить не сможешь, хотя стоит заметить тот факт, что эта странная желеобразная масса, которая получилась из переработанного феррита, была достаточно уникальной и, по сути, имела возможность спаивать эти самые трещины, что было для меня довольно неожиданным открытием. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что в данной ситуации все равно существуют различные нюансы, про которые не стоит забывать. Появившиеся в одном месте трещины всегда могут разрастись в нечто большее. И если, к примеру, корабль противника будет усиленно долбить в одну и ту же точку, что имело достаточно большое значение... Так ему радостно вскрикнул я, когда увидел на видеозаписи то, что один из моих дроидов, вооруженных стационарными парализаторами, Когда на него выскочила группа боевых жуков-архов, среди которых был один весьма оригинальный жук, отличавшийся от окружающих его особей тем, что его броня была более вычерная и даже в чем-то цветная по отношению к остальным, рядом с ним находились тяжело вооруженные жуки-гвардейцы. Мощный удар парализатором заставил пошатнуться этого жука, а потом вообще отправил в небытие. Естественно, что оставшиеся рядом с ним жуки все же попытались каким-либо образом постараться исправить положение, прикрыть его своими телами и, по возможности, не допустить его захвата. Вот только они не учитывали того факта. В данном вопросе я тоже в игры какие-то играть не собирался. И мне было важно заставить этих разумных существ сыграть в эту игру по моим правилам атаковавшие следом боевые дроиды и высшие, не оставили этим бойцам архов ни единого шанса. И в результате всего этого был захвачен один из жуков, которого я воспринял именно как руководящего жука жукотактика. Судя по всему, это существо имело командные функции на борту астероида Ульев, потому что после этого захвата Никто из жуков не пытался как-то объединить и скоординировать собственные усилия. Это все открыто говорило о том, что в данном случае я полностью лишил их руководства. Остальное было уже делом техники. Добравшиеся до хранилища антиматерии, мои штурмовые группы прикрыли ремонтных дроидов, которые принялись аккуратно переносить это антивещество при помощи специальных магнитных боксов, Набор челнока, который доставлял его на территорию ангара, специально приспособленного для хранения подобного груза на борту Кондора, все это заняло определенное время. Так же, как и борьба с жуками, которые время от времени пытались нападать на моих штурмовиков. Попутно мы собирали максимум имеющейся информации, которую впоследствии можно было все же продать. На всякий случай я постарался как следует обследовать территорию той самой столовой, где усиленно разрастались те самые пищевые культуры, которыми и питались жуки. Кстати, боевые жуки не брезговали пожирать своих собственных товарищей. Теперь-то я понимал появление тех самых остатков хитинов в столовой на опустевшем корабле архов, которые мы нашли ранее. Они просто пожирали более слабых, чтобы продлить собственное существование. Теперь-то ответ на этот вопрос был вполне ясен. На всякий случай я взял несколько проб подобного вещества, а также и собрал всю возможную информацию о простенных такой столовой. Ну, что-то же заставляло этот странный мох расти буквально на глазах. Судя по всему, это была специально выведенная пищевая культура, которую архи старательно использовали для собственных нужд. И с этим вопросом я даже не спорю, все было понятно без каких-либо дополнительных подсказок. Но пробы и даже образцы я специально взял, чтобы иметь возможность впоследствии получить для себя необходимые культуры. И если я намереваюсь все-таки попробовать использовать те самые живые фабрики, захваченные на прошлом корабле, то вполне возможно у меня будет шанс их прокормить так как для этого нужно будет просто все заранее подготовить. Как ни странно, но тут опять все упиралось в тот самый Саман. Именно поэтому, недолго думая, я отправил несколько конструкционных дроидов на уже освобожденное от присутствия жуков территории, где они банально ободрали все покрытие, так как эти плиты могли мне впоследствии пригодиться. Надо сказать, что это вещество, когда застыло и стало той самой оболочкой, являлось весьма тугоплавким. Даже плазменные резаки с трудом с ним справлялись. Теперь-то мне становилось понятно то, по какой причине астероиды Ульи все же были настолько прочными. Разрушить такой корабль мог только какой-то тотальный удар, расколовший астероид. Попадания тех же шаров плазмы не наносили особого вреда этому материалу. Для того, чтобы разрушить подобный слой материала, приходилось наносить минимум 2-3 удара в одно место. Интересно, а у кого они научились подобному? Судя по всему, все это было генетическими модификациями на уровне начального генома этих существ. Но почему никто из ученых Содружества не попытался понять и использовать подобные технологии для собственных нужд? Надо будет поработать с этим материалом. Не говоря уже про тех жуков, которых я все же захватил. Когда антиматерия была полностью перенесена на борт Кондора, я также приказал перенести еще несколько интересующих меня образцов жуков и пару десятков москитов-архов на борт моего корабля. Все жуки были заморожены в специальной довольно крупной криоячейке. Была у меня такая аппаратура. На всякий случай для особо крупных объектов. Туда же отправились и те самые живые фабрики. Дело в том, что когда их перестали кормить, и они все же выдали остатки своего материала, который являлся по сути их отходами, эти существа банально принялись подать в спячку. Практически сразу они окутались коконами, так как, видимо, восприняли отсутствие питания и руды, как тот факт, что в их услугах астероид больше в ближайшее время не нуждается». Надо сказать, что произошло это достаточно быстро. Представьте себе. Эта 15-метровая в длину гусеница, а в высоту она была аж 3 метра, в течение двух часов превратилась в довольно плотный кокон из довольно плотного материала, даже не пропускавшего большую часть излучения, после чего эти коконы также были отправлены в кладовые кондора. А что... У меня появились кое-какие задумки в отношении этих существ. Почему бы их не использовать? Конечно, вы скажете мне о том, что их обслуживанием должны заниматься те же самые жуки-ремонтники. А мои дроиды чем хуже? Сервисные дроиды могут запросто выполнять все необходимые процедуры. Нужно просто сделать специальный программный патч, который позволит мне дать им новые указания и инструкции. Вот и все». Какая разница этим дворям, кто их кормит? Сомневаюсь, что они осмысливают ситуацию. Проверив всю имеющуюся территорию и перебив оставшихся поблизости жуков-гвардейцев, мои штормовики вернулись на борт корабля, забрав и дронов-разведчиков. Все то, что было необходимо забрать, было доставлено. И теперь оставалось только уничтожить остатки этого астероида Улья, который я также постарался при помощи Кондора разогнать и отправить в сторону ближайшего светила. Данная звездная система особого интереса не представляла. Здесь была звезда и небольшой, фактически нищий астероидный пояс. Судя по всему, там не было ничего ценного, иначе архи так быстро не попытались бы отсюда уйти. Обнаруженный на этом астероиде Улье склад ресурсов я также постарался забрать, но их было мало... Видимо, именно по этой причине, что добывать их здесь было просто негде. Кое-как успокоившись, я направил «Кондор» дальше. Ведь следующий прыжок через гиперпространство должен был привести нас к нужной звездной системе. Но в этот раз я решил вывести свой корабль из гиперпространства еще дальше, чем это делал обычно. «Да, это все займет дополнительные пару-тройку часов движения в обычном пространстве», но в данной ситуации я не вижу никаких причин для того, чтобы рисковать снова, так как если бы я предусмотрел подобное ранее, то столкновение с предыдущими кораблями архов у нас бы не произошло. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я там нашел своеобразную выгоду, получив достаточно большой запас той же антиматерии. С этим вопросом я спорить не буду. Однако давайте вспомним о том, что при этом столкновении я практически полностью растратил противомоскитная ракета Конфедерации. У меня от силы осталось их полторы сотни. А если я столкнусь хотя бы с обычным астероидом Ульям вроде того самого пятикилометрового, то там может быть от семисот до тысячи москитов. Что я с ними буду делать? Сильно сомневаюсь, что они будут ждать, пока я слетаю за пополнением запасов подобного рода поэтому мне было бы предпочтительно подобного вообще не допускать, в принципе.